и тонкой душой артистки. Она с поразительной быстротою схватывала все, что он хотел выразить. Ее мысли и чувства бесконечно обогащали его. Как и он, она много думала о т а й н а х ж и з н и о сложности человеческого организма, о его загадочных функциях, об их сознательных и подсознательных проявлениях и с у щ е с т в у ю щ и е Между ними взаимосвязи. Человеческие страсти, желания, потребности были для нее тончайшим узором, в с о з е р ц а н и и которого она любила погружаться. У нее не было времени продумать свои мысли до конца, не было желания писать, зато она с в о е м в ы р а з и т е л ь н о м п е н и и передавала то прекрасное и возвышенное, что испытывала.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 возвращаться при свете луны. В лесной чаще, в рощицах она облюбовала два-три укромных уголка, где среди деревьев были крохотные полянки. Здесь они привязывали гамак и р а с к и д а в возле себя томики стихов, наслаждались беседой и поцелуями. Эти прогулки наедине, прекрасные июньские дни.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 Я не уверена в том, что хочу этого. Я могла бы довольствоваться просто твоей любовью, если бы это тебя удовлетворяло. Но я хочу дать тебе счастье. Я хочу дать тебе все, что только могу. Странная эта девушка, сказал он, проводя рукой по ее высокому лбу. Ты для меня загадка, Кристина. Я не могу понять.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 охотно и радостно, не переставая повторять, что счастливо. Если б ты мог видеть со стороны, как мне хорошо с тобой, тебя бы это не удивляло, говорила она. Он пришел к заключению, что на самое удивительное существо, какое только встречалось на его пути. Ни одна женщина не проявила в любви к нему такой царственной щедрости ни одна женщина из тех, кого он знал, не имела столько мужества, чтобы так сознательно, так просто, так прямо идти к своей цели. Когда он слушал, как эта блестящая артистка, девушка такой красоты, спокойно рассуждает о том, пожертвовать ли ей добродетелью ради любви. Пригоден ли брак в его обычных формах для служителей искусства? Следует ли ей насладиться его любовью сейчас, пока они оба молоды, или же, подчинившись предрассудкам, отдать молодости промчаться? ю д ж е н чувствовал, что в его еще с к о в а н н о й условностями душе все возмущается против этого, и по Вопреки своему стремлению к личной свободе, вопреки сомнениям и м о р а л ь н ы м с о ф и з м м он продолжал питать глубокое уважение к такой семье, какую создали Джотом Блю и его жена, и к тому, что отсюда следует к нормальному, здоровому, послушному потомству. Природе несомненно стоило больших трудов и усилий довести человека до его т е п е р е ш н е г о состояния, и е д в а л и она так легко отступиться от своего. Да и действительно ли необходимо от всего этого отказаться? Захочет ли он Юджин увидеть мир, в котором женщина согласно будет принять его на время, как это делала сейчас Кристина? а затем бросить. Это новое переживание заставило Юджина задуматься. Оно опрокидывало все его теории и взгляды. Оно перемешало все представления о жизни, какие успели у него сложиться. Он ломал голову над сложностью жизни и любви и, сидя на просторной террасе гостиницы, думал и думал без конца о том. Каков же все-таки ответ, и почему он не может подобно другим мужчинам оставаться верным одной женщине и быть счастливым? Он спрашивал себя, действительно ли это так, действительно ли он не может быть таким, как другие? Пожалуй, что и может. Он знал, что еще до сих пор не разобрался в себе. и не умеет управлять своей волей и своими желаниями. Эти блаженные дни оставили в нем глубокий след. Он был поражен тем, какого совершенства может достигнуть жизнь в иные редкие минуты. Высокие безмолвные горы, такие однообразные в своих округлых очертаниях, такие зеленые, такие мирные, давали отдых его душе. Однажды он вместе с к р и с т и н о й взобрался на гору, которая с высоты двух тысяч футов господствовала, как мелькнуло в голове Юджина, над всеми царствами мира, над огромными пространствами зеленых лугов и шахматной доской полей, над скромными поселками и городами, над холмами, поднимавшимися в отдалении, словно дружные братья. Посмотри! На этого человека там в полисадничке, говорила Кристина, показывая на микроскопическое существо, коловшая дрова перед деревенским коттеджем на расстоянии доброй мили от утёса. Не вижу, отвечал Юджин. Смотри туда, на этот красный амбар, сразу з а р о щ и ц ц ы Неужели не видишь? Вот там на лугу, где пасутся коровы. Я не вижу никаких коров. О, Юджин, что у тебя с глазами? А теперь вижу, сказал он, сжимая ее руку. Он похож на таракана, не правда ли? Да, засмеялась она. Как обширна земля, и как мы ничтожны! Взгляни только на этого крохотного человечка со всеми его надеждами и мечтаниями. со всей сложной машиной его мозга и нервов, и скажи мне, может ли какой-то Бог всем этим заниматься? Но скажи, Кристина, как ты думаешь, может? Конечно, нет, дорогой мой. Бог не может заниматься одним таким человеком, но он, возможно, занят мыслью о человеке вообще и о человеческом роде в целом. Впрочем, я и сама не уверена, золотой мой. Я знаю только одно: сейчас я счастлива. И я, словно эхо, отозвался он. Тем не менее разговор на этом не оборвался, и они продолжали все больше и больше углубляться в вопросы о происхождении жизни и о ее цели. Они говорили. о невероятной древности земли, о бурях р о ж д е н и й и смертей, бушевавших на земле в разные эпохи. Не нам решать все эти вопросы. Мой Евгений, рассмеялась она. Лучше пойдем домой. Моя бедная дорогая мамочка будет беспокоиться за свою Кристину. Знаешь, она, по-моему, начинает подозревать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 Как бесчисленные алмазные зерна, раскиданные рукой равнодушного с е я т е л я В отдалении высились темные горы, повсюду были тишина и покой. Почему жизнь не может всегда быть такой? думал Юджин, и сам себе отвечал, что со временем это сделалось бы убийственно скучным.